охотничьих собак, бульдогов, одичалых волкодавов, бездомных бродяг со свалявшейся от грязи шерстью и огромных ньюфаундлендов, от которых с плачем убегали дети. Теперь в этих краях стали шататься собаки, никому не известные на целых 10 лие окружности. неведомо откуда они являлись, неведомо чем кормились и через некоторое время бесследно исчезали. А между тем Франсуа обожал кокотку. Он назвал ее кокоткой без тени насмешки, хотя она вполне заслуживала это название, и беспрестанно твердил: "Такая умная тварь, совсем как человек, только что не говорит". Он заказал ей великолепный ошейник из красной кожи с медной бляшкой, на которой были выгравированы слова: "Мадмуазель кокотка, кучера Франсуа". Она стала огромной Насколько прежде она была худа, настолько теперь сделалась тучной, а под ее раздутым животом по-прежнему болтались длинные отвислые соски. Быстро растолстев, она, подобно тучным людям, тяжело ступала, растопыривая лапы, тяжело дыша, открытой пастью не в силах пробежать и нескольких шагов. Она обнаружила феноменальную плодовитость, Едва успев ощениться, нагуливала новых щенят и производила на свет четыре раза в год по целому выводку крохотных песиков, принадлежавших ко всем разновидностям собачьей породы. Франсуа оставлял одного, чтобы у нее сошло молоко, а остальных собирал в свой кожаный фартук и без всякой жалости топил в реке. Но вскоре к жалобам садовника присоединила свои жалобы и кухарка. Она обнаруживала собак в буфете, Чула, где хранился уголь, повсюду, вплоть до печки, и они тащили все, что только им попадалось. Наконец хозяин, потеряв последнее терпение, приказал Франсуа отделаться от кокотки. Огорченный малый стал искать, куда бы ему пристроить собаку. Никто ее не брал. Тогда он поручил одному овощику завести ее подальше и бросить в поле по ту сторону Парижа. Возили Жоан Вин Лепон. В тот же вечер Кокотка возвратилась. Надо было принимать серьезное решение. За пять франков собаку согласился захватить начальник поезда, идущего в Гавр. Он должен был выпустить ее по прибытии туда. На третий день к вечеру кокотка притащилась на конюшню, взъерошенная, отощавшая, исцарапанная, чуть живая. Хозяин разжалобился и оставил ее в покое. Но вскоре все возвратились еще в большем количестве, еще более остервенелые, чем раньше. И однажды вечером, когда хозяин давал большой обед, какой-то док утащил фаршированную трюфелями пулярку прямо из подноса у кухарки, которая не решилась вырвать у него птицу. На этот раз хозяин не на шутку рассердился и, позвав Франсуа, гневно сказал ему: Если вы до завтрашнего утра не утопите эту тварь в реке, я вас выставлю за дверь, слышите? Конюх был как громом поражен. Он поднялся к себе в коморку, чтобы уложить свои вещи в чемодан, так как предпочитал уйти с места. Потом он сообразил, что ведь все равно его никуда не примут, если он будет таскать за собой эту беспокоенную тварь. Подумал о том, что служит в порядочном доме, получает хорошее жалование и харчи, И решил, что по правде сказать, собака не стоит всех этих благ. В конце концов, собственные интересы взяли верх, и Франсуа решил покончить с кокоткой на рассвете. Он плохо спал в эту ночь. На заре он встал, захватил крепкую веревку и пошел за собакой. Она медленно поднялась с подстилки, встряхнулась, лениво потянулась и виляя хвостом, подошла к хозяину. У него упало сердце. И он начал нежно обнимать собаку, гладить ее длинные уши и целуя в морду, называл ее всеми ласковыми именами, какие только знал. Но вот где-то рядом часы пробили шесть. Надо было действовать. Он распахнул дверь и сказал: "Со мной". Животное завиляло хвостом, радуясь, что они идут гулять. Подойдя к реке, он выбрал самое глубокое место, затем привязал веревку одним концом